Глава тридцатая. Попутчик. Переночевав у мамы, следующим утром я снова поехала в аэропорт. Грустная. Чем я только думала, сорвавшись ни с того ни с сего в Томск. На что надеялась? Теперь собственный поступок казался невыносимо глупым. В самолете место рядом со мной занял симпатичный молодой мужчина в стильном деловом костюме и очках. Поздоровавшись, он улыбнулся мне, и я ответила ему тем же: Часто летаете, вдруг решил мой сосед завязать беседу. Я, честно говоря, ненавижу самолеты. Я пожала плечами. Я тоже всегда немного волнуюсь. Но по статистике, самолеты самый безопасный вид транспорта. Вы наверняка слышали об этом. Да, слышал, и все же ничего не могу с собой поделать, смущенно признался мужчина. Если буду трястись и плакать во время взлета, не обращайте внимания, ладно. Ладно. Не удержавшись, улыбнулась я его шутке. Егор, протянул он мне ладонь. «Оксана», — ответила я на рукопожатие. Весь полет Егор не давал мне заскучать, без конца что-то рассказывая. А ближе к посадке предложил встретиться как-нибудь и выпить вместе кофе. Я растерялась сначала. Совершенно этого не ожидала. Думала, сосед разговаривает со мной только чтобы отвлечься от своей аэрофобии» но по всему выходило, что я ему понравилась. даже не знаю, Егор», — обескураженно промямлила я. «Прости, что сразу не спросил. У тебя есть парень?» Тут же поинтересовался он. И снова я не знала, что сказать. Парня у меня, конечно, не было, но надежда на чудо. Вдруг Лера окажется беременна не от Ромы. «Вдруг у нас с ним еще есть шанс быть вместе?» Не позволяла согласиться на свидание с другим. «Ох, как же это должно быть глупо с моей стороны!» «Да, у меня есть парень, Егор. Извини». В конце концов нагло соврала я. «Очень жаль», — печально вздохнул сосед. «Вечно мне не везет. Не переживай». «Однажды обязательно повезет!» Сочувственно улыбнулась я ему. «Приятный все же парень этот Егор. Может, зря я ему отказала. Что, если Кораблеву я вовсе и не нужна? Даже если бы не было этой Леры с ее беременностью!» Мой попутчик ничуть не обиделся на отказ, и мы продолжили болтать, как ни в чем не бывало. А после посадки вместе покинули самолет. Ты не на машине? Давай я тебя подвезу, предложил Егор, когда мы шли к выходу из зоны прилета, катя за собой чемоданы. Спасибо, я доеду на такси. Давай хоть до такси провожу. Не унимался мой новый знакомый. Ну давай. Сдалась я, дивясь его настойчивости. Но тут мой взгляд зацепился за очень знакомый силуэт. Сразу за раздвижными дверями среди встречающих стоял Кораблев в модной яркой синей куртке и со стаканчиком кофе в руке. И смотрел на меня в упор. Горячая волна прокатилась по телу. «Какой же он! Чертовски притягательный мужчина!» Только мой новый знакомый ничего не заметил, продолжал что-то увлеченно мне говорить, а потом вдруг ни с того ни с сего еще и приобнял за талию. Глаза Кораблева сделались квадратными. Ты что? шепотом возмутилась я, выворачиваясь из объятий своего не в меру приставучего попутчика. Что такое? невинно захлопал глазами Егор. Кораблев тут же оказался рядом с нами. «Здравствуй, Оксана», — произнес он, смиряя неприветливым взглядом моего спутника. «Это что, твой парень?» — поинтересовался у меня Егор. Я лишь открыла рот, но не успела ничего ответить. Кораблёв меня опередил. «Да, а ты кто такой?» — резко ответил он, шагнув вперед, оттесняя меня и вклиниваясь между мной и Егором. «Я...» Хмыкнул тот. «Да так, никто. Сосед по креслу. Повезло тебе с девушкой. Береги ее». Рома обернулся ко мне и поинтересовался чрезвычайно строгим голосом. «Он тебя не обидел?» «Нет, ты что. Егор очень воспитанный молодой человек». Заверила я Кораблева, после чего перевела взгляд на своего попутчика, испытывая ужасную неловкость. «Было приятно познакомиться, Егор». «Взаимно, Оксана!» — кивнул тот. «Ну, я пойду, пожалуй. Не буду вам мешать». «Всего доброго!» — крикнула я. Егор ушел, а Кораблев вновь сосредоточился на мне, продолжая хмуро глядеть сверху вниз. «Этот очкастый к тебе приставал?» «Ну что ты, Егор очень милый парень». С улыбкой заверила я брата-подруге. А у самой сердце так и прыгало в груди от радости. «До сих пор не верилось, что мы встретились с Ромой так скоро. Я уже думала, долго его теперь не увижу». «Тогда почему сказала ему, что не свободна?» Ревниво поинтересовался он. «Потому что мне нравится другой», — краснее призналась я. Густые брови на красивом лице Светкиного брата взметнулись вверх. «И кто же этот счастливчик, интересно?» «Не скажу». «Хочешь, чтобы я умер от любопытства?» Я пожала плечами, прикусывая губу изнутри, чтобы спрятать улыбку, которая так и норовила расплыться на всё лицо. Рома протянул мне стаканчик с кофе, что до сих пор держал в руках. «Это тебе». «Мне?» – удивилась я. Приоткрыла крышечку, понюхала, сделала глоток. «Мой любимый капучино с соленой карамелью». М -м -м, вкусно». «Надо же! И как он узнал?» «Спасибо». «Не за что». Кораблёв отобрал у меня чемодан, и мы зашагали по терминалу в сторону выхода. «Что ты делаешь в аэропорту?» Опомнившись, спросила я, «Улетаешь обратно в Томск?» «Нет, приехал тебя встретить». «Правда?» — округлила я глаза. «Но откуда ты знал, что я прилечу?» «Светка вчера позвонила и все рассказала». «Что рассказала?» «Еще шире распахнула я глаза. Неужели подруга выдала брату мой секрет о чувствах к нему?» «Ну, что ты была в Томске?» «Почему даже не позвонила мне?» Недовольным тоном поинтересовался Рома. «А ты почему не позвонил мне?» «Я собирался к тебе заехать». «Да, это очень мило с твоей стороны», — хмыкнула я. «Оксан». Кораблев вдруг замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Мне пришлось сделать то же самое». Повернулась к нему лицом и посмотрела в глаза. «Что такое?» «Поужинаешь со мной?» Внезапно предложил Рома. Я хлопнула ресницами, не поверив своим ушам. Стая бабочек в моем животе трепетно взмахнула крыльями. «Ты приглашаешь меня на свидание, Кораблев?» Он с хитрой ухмылкой кивнул. «А как же Лера?» Захотелось спросить. Но я благоразумно промолчала.